Цель Сипернет. С комрадом Халид не утруждал себя проверками. Хакер говорит, что с самого начала Халида интересовали только военные и Сипернет. Он был не конкретен в своих запросах. Просто доступ к правительственным и военным сайтам за исключением Сипернет. Он действительно хотел получить информацию о Сипернет. Сипернет была частью сети оборонной информации, которая содержала важные сведения. Сипернет — сокращение «Секретный интернет-протокол маршрутиризатора сети». Это ядро управления для американской армии. Нео уже отказался от предложения Халида проникнуть в Сипернет. Он предложил 2000 долларов. Я отказался. Если бы я проник в Сипернет... «Федеральная полиция оказалась бы у моих дверей». 2000 долларов — недостаточная цена за пулю в голове. К тому моменту Халид уже переговорил с комрадом об этой работе, цена ее быстро возрастала. Он сказал, что готов заплатить 10 тысяч долларов за доступ, вспоминает комрад. И это было более достойное предложение, чем сделанное Нео. Хотя комрад настаивает — что им двигало только чувство спортивного азарта, но уж никак не деньги. Я подошел совсем близко к Сипернет. Я проник в компьютерную систему ДИСА, агентство по информационной безопасности Министерства обороны. Это был превосходный компьютер с четырьмя процессорами, на нем было около 5000 unix хостов и половина из них была привилегированными. Чтобы попасть в них, вы должны были зайти именно с этого компьютера, извне в них попасть было просто невозможно. Осознав это, Камрад понял, что целью Халида является нечто действительно серьезное. Главной задачей ДИСа была поддержка управления военными действиями. Здесь ее функции перекрывались с Сипернет, но активность хакера была быстро пресечена. Забавно было иметь все эти коды, Но я не успел поиграть с ними. Уже на четвертый день я попался. 11 сентября. В канун Рождества в 1999 году Нео и Камрад испытали серьезную встряску. Самолёт индийских авиалиний IC-814 во время рейса из Катманду в Нью-Дели со 178 пассажирами и 11 членами экипажа на борту, был захвачен террористами. Как сообщали выпуски новостей, это были пакистанские террористы, связанные с движением «Талибан», к которому принадлежал и Халид, по его словам. По приказу террористов, аэробус проследовал по сложному маршруту на Средний Восток и обратно, приземлившись ненадолго в Индии, Пакистане и Арабских Эмиратах. где было оставлено тело убитого пассажира, молодого человека, возвращающегося домой со своей женой после медового месяца. Потом самолет приземлился в Кандагаре, что ещё яснее обозначило связи террористов с движением «Талибан». Оставшиеся пассажиры и экипаж удерживались на борту 8 ужасных дней и были освобождены в обмен на освобождение трех военных преступников. Один из освобожденных шейх Умер, потом будет играть заметную роль в финансировании Махамеда Ата, организатора Атак 11 сентября на башне торгового центра в Нью-Йорке. После угона самолёта Халид сообщил Нео, что его группы и он сам берут на себя ответственность за эту акцию. «Это испугало меня до смерти. Он был совсем плохой парень». Я чувствовал, что мне пора спасать свой зад. Однако его испуг причудливо сочетался с мальчишеским упрямством. Я все еще надеялся, что он заплатит мне причитающиеся мне деньги. Связь с угоном самолета добавила горючего в тот огонь, который разжигал Халид. Разочарованный тем, что не все хакеры могли достать ему требуемую информацию, Халид перешел к тактике сильного давления. Халид угрожал убить собеседника — «Если они сообщат о нем ФБР». Маккей писал, что он видел и такое письмо от пакистанца. «Я хочу знать, говорил ли кто-нибудь полицейским обо мне». «И еще одно письмо в другом месте. Передай им, если они сделали это, то они уже мертвецы. Я наведу на них снайперов». Арест комрада Ситуация была паршивой, и со временем становилось все хуже. Через несколько дней после проникновения Камрада в систему, связанную с Стрипнет, его отца остановили на улице полицейские. Они сказали, «Мы хотим побеседовать с вашим сыном», и показали ему ордер на обыск. Комрад вспоминает, «Там были люди из НАСА и ФБР. Их было человек 10-12 и еще несколько полицейских». Я действительно проникал на некоторые сайты НАСА. Я установил свой нюхач для того, чтобы получить нужные мне пароли. Для этого пришлось просматривать всю электронную почту. Пришедшие сказали, что я обвиняюсь в нелегальном прослушивании, нелегальном проникновении в компьютеры НАСА, а также других вещах. Буквально за день до этого мой приятель сказал мне, «Старина, нас скоро схватят». Видно было, что он уже свыкся с этой мыслью. Я согласился с ним. Да, они наверняка нас выследили. Поэтому я удалил все файлы с диска в компьютере. Однако Камрад сделал это небрежно и забыл удалить файлы со старых дисков, которых было немало на его столе. Они допрашивали меня. Я соглашался с их обвинениями и сказал, я очень сожалею обо всем, что сделал, как нам все это уладить, обещая больше так не поступать. Казалось, что они были довольны. Все хорошо, мы не считаем вас преступником. Никогда больше не делайте этого. Если вы еще раз так поступите, то окажетесь в наручниках. Они забрали с собой все мои компьютеры, периферийные устройства, запасные жесткие диски и ушли. Через некоторое время они попросили у комрада пароли к его жестким дискам. Он не дал пароли». Тогда они сказали, что без проблем найдут их самостоятельно. Комрад был спокоен. Он использовал систему PGP-цифрования, и его пароль был длиной в 100 символов. При этом он говорил, что его не так сложно запомнить. Это были три его любимые цитаты, написанные одна за другой. Комрад не слышал о них больше шести месяцев. Но однажды ему сообщили, что правительство собирается выдвинуть против него обвинения. Когда он оказался в суде, то был потрясён. Его обвинили за вывод компьютера НАСА из строя на три недели и перехват тысяч электронных писем Министерства обороны. По мнению правительства, случай заслуживал самого серьезного рассмотрения для предупреждения других несовершеннолетних хакеров. О нем планировалось рассказать в прессе, как о наказании самого юного хакера за серьезные преступления. Генеральный прокурор Джанет Рено сделала специальное заявление. «Этот случай станет первым, когда столь юный хакер будет заключен в тюрьму. Мы хотим показать, что считаем проникновение в компьютерные системы серьезным преступлением и вместе с нашими коллегами будем активно этому противодействовать». Судья приговорил комрада к шести месяцам заключения в тюрьме и шести месяцам последующего пребывания под наблюдением инспектора. Мать Камрада в то время была еще жива. Она наняла нового адвоката, написала кучу прошений, упирая на то, что ее сын стал другим человеком, и, как неудивительно, она добилась пересмотра приговора до домашнего ареста и четырех лет нахождения под наблюдением. Однако в жизни мы не всегда используем шанс исправиться. Я посидел под домашним арестом, потом перешел под наблюдение инспектора. я начал бегать по вечеринкам, и они отправили меня на реабилитацию. После реабилитации Камрад получил работу в интернет-компании и даже организовал свой небольшой интернет-бизнес. Но при этом ему далеко не всегда удавалось встретиться со своим инспектором, поэтому его все таки отправили в тюрьму. Тогда ему было всего 16 лет, а приговор он получил в возрасте 15 лет. В федеральных тюрьмах США совсем немного столь юных заключенных, поэтому место в Алабаме, куда его направили, правильнее было бы назвать колонией. Кроме него, там находились еще 10 заключенных, и, по словам комрада, оно выглядело как школа, правда, с закрытыми дверями и колючей проволокой, но совсем не похожая на тюрьму. По возвращении в Майами... Камрад опять должен был находиться под постоянным наблюдением инспектора, и ему выдали список хакеров, с которыми ему запрещено было общаться. В этом списке были перечислены такой-то и такой-то и НЕО. Имя НЕО было указано потому, что правительство знало его только под этой кличкой. Они не представляли, кто он на самом деле. «Если я мог проникнуть в две сотни систем, то он мог это сделать с тысячью», — говорит Камрад. Нео был крутым хакером. До сих пор американская Фемида не смогла ни узнать его имени, ни определить его местоположение.